Царство прокариоты Знакомство с многообразием живых организмов мы начнем с царства прокариотов. В царство прокариот или доядерных объединяют самых древних обитателей нашей планеты, бактерий, которых в обиходе часто называют микробами. Эти организмы имеют клеточное строение, но их наследственный материал не отделен от цитоплазмы оболочкой, то есть они лишены оформленного ядра. По размерам большинство из них значительно крупнее вирусов. Царство прокариот на основе важных особенностей жизнедеятельности и прежде всего обмена веществ ученые подразделяют на три подцарства – архибактерии, настоящие бактерии и оксифотобактерии. Изучением строения и особенностей жизнедеятельности микроорганизмов занимается наука микробиология. Подцарство настоящей бактерии Рассмотрим особенности строения прокариот на примере представителей подцарства настоящие бактерии. Это очень древние организмы, появившиеся, по-видимому, около 3 миллиардов лет назад. Бактерии – очень мелкие существа, даже при помощи микроскопа, Отдельную бактерию увидеть трудно. Гораздо легче их заметить, когда они развиваются в массе или, как говорят, в колониях. Форма их очень разнообразна. Шарообразные бактерии называют кокками. Скопление кокков в виде виноградной грозди – стафилококками. Кокки, сближенные в виде цепочки – стрептококками, изогнутые, как запятые – вибрионами, вытянутые в длину – бациллами или палочками, похожие на спираль с периллами. Бактерии одноклеточны, но их клетки имеют совершенно особое строение, не похожее на клетки растений и животных. Прежде всего у них нет ядра. Ядерное вещество распылено по всей цитоплазме, нет у них и пластид. Многие бактерии способны быстро передвигаться при помощи жгутиков, которые представляют собой скрученные винтообразные нити. Размножаются прокариоты делением надвое. Вначале материнская клетка удлиняется, в ней постепенно образуется поперечная перегородка, а затем дочерние клетки расходятся или остаются связанными в характерные группы. В неблагоприятных условиях, например, при повышении температуры или высушивании, многие бактерии образуют споры – Часть цитоплазмы, содержащая наследственный материал, выделяется и покрывается толстой многослойной капсулой. Клетка как бы высыхает. Процессы обмена веществ в ней прекращаются. Споры бактерий очень устойчивы. Они могут сохранять жизнеспособность в сухом состоянии многие годы и выживать в организме больного человека, несмотря на активное лечение антибиотиками. Споры бактерий распространяются ветром и другими путями. Попадая в благоприятные условия, спора преобразуется в активную бактериальную клетку. Обратите внимание, споры бактерий служат не для размножения, а для перенесения неблагоприятных условий. Большинство бактерий – гетеротрофы, то есть питаются готовыми органическими веществами разлагая их, они строят свои клетки. Одни из бактерий используют органические вещества мертвых тел или выделений живых организмов. Это сапротрофы. Некоторые питаются органическими веществами живых организмов. Это паразиты. Автотрофных бактерий немного. Некоторые прокариоты образуют органические молекулы из неорганических, процессе фотосинтеза за счет энергии солнечного света. По отношению к кислороду бактерии делятся на аэробов, существующих только в кислородной среде, и анаэробов, существующих в бескислородной среде. Поскольку бактерии распространены практически повсеместно и встречаются в огромном количестве, они во многом определяют различные процессы, происходящие в природе. Населяя почву, бактерии играют роль разрушителей органического вещества, состоящего из остатков погибших животных и растений. Преобразуя органические молекулы в неорганические, бактерии тем самым очищают поверхность планеты от гниющих остатков и возвращают химические элементы в биологический круговорот. Встречаются бактерии-симбионты – Которые живут в организмах растений и животных, принося им определенную пользу. Например, клубеньковые бактерии, поселяющиеся в корешках гороха, люцерны и других бобовых, способны усваивать газообразный азот из почвенного воздуха, и таким образом снабжают эти растения азотом, необходимым для их жизнедеятельности. Отмирая, растения обогащают почву соединениями азота что было бы невозможно без участия таких бактерий. Многие процессы, вызываемые бактериями, необходимы в хозяйственной деятельности человека. Очень большое значение имеют процессы брожения, разложения некоторых органических веществ. Брожение вызывают некоторые виды бактерий, например, молочно -кислые. Благодаря деятельности этих бактерий молоко превращается в кефир, йогурт, сыр велика и отрицательная роль бактерий Различные виды бактерий вызывают порчу пищевых продуктов, выделяя в них продукты своего обмена, ядовитые для человека. Наиболее опасны патогенные бактерии источник различных заболеваний человека и животных, таких как воспаление легких, туберкулез, аппендицит, сальмонилёзы, чума, холера поражают бактерии и растения. Подцарство архибактерии Архибактерии, возможно, древнейшие из ныне живущих прокариот. Наиболее известные из них метанообразующие бактерии, которые в результате обмена веществ выделяют горючий газ метан. Весь метан на Земле Образует только эта группа прокариот. Обитают эти бактерии строго в анаэробных условиях, затопляемых почвах, болотах или водоемов очистных сооружениях. К архебактериям относятся некоторые серобактерии, которые окисляют серу и ее неорганические соединения с образованием серной кислоты, и благодаря этому могут быть причиной разрушения каменных и бетонных сооружений коррозии металлов. Они способны накапливать в клетках серу, и с их деятельностью связано образование месторождений серы. Архибактерии активно участвуют в круговороте серы в природе. Подцарство оксифотобактерии. Подцарство включает несколько групп бактерий. В частности, отдел цианобактерий нередко называемых сине-зелеными водорослями. Клетки цианобактерий могут объединяться в колонии, образуя многоклеточные нити. Нитчатые формы способны усваивать азот атмосферного воздуха, переводя его в состав различных растворимых неорганических веществ. Большинство цианобактерий, будучи автотрофными организмами, могут синтезировать все вещества клетки за счет энергии света. Большинство видов населяют пресноводные бассейны, немногие живут в морях. Эти бактерии часто вызывают цветение воды в прудах, что отрицательно сказывается на жизни обитателей водоема. На суше цианобактерии живут в почве, образуя характерные зеленые налеты на камнях и коре деревьев. В тропиках искусственно разводят виды рода анабена – на рисовых полях для обогащения почвы соединениями азота. Итак, ребята, бактерии – это микроскопические одноклеточные организмы, лишенные ядра. По форме делятся на кокки, бациллы, по форме делятся на кокки, бациллы, вибрионы, спириллы и другие. Большинство питается отмершими остатками организмов, но встречаются паразиты, симбионты, автотрофы. Многие бактерии способны усваивать азот из воздуха. Бактерии обеспечивают процесс соображения, в результате которого человек получает многие полезные продукты питания. Ряд бактерий вызывает тяжелые заболевания человека и животных.